Но вот появилось солнце на краю земли, и в несчетный раз все осветилось мирным светом, и поезд, полный людей с такими разными судьбами, не доезжая гор, свернул длинной вереницей вагонов в степи и свернул в затянутые маревом равнины, туда, откуда не видны горы. На станции Жалпаксас. Гонцам-добытчикам предстояло сходить и дальше двигаться своим ходом на свой страх и риск, каждый сам по себе, но по единому замыслу и под единой командой. Это-то больше всего и занимало Авдия Калистратова. Кто он такой, сам, главный в этом деле, неусыпное око которого следило за ними? о котором упоминали вскользь и негромко. До станции Жалпаксас оставалось часа три езды. Гонцы зашевелились в сборах. Вызывая с утра недовольство пассажиров, Петруха долго отмывался в туалете после ночной попойки, перед тем, как отправиться к самому за последними указаниями. В прошлый вечер он с дружками Начал с шампанского, которое для них было детской забавой. Они пили его стаканами, как лимонад. А потом перешли на водку. И это дало себя знать. Малолетняя Ленька, так тот, совсем сомлел. И Авдию с трудом удалось поднять его на ноги. Только упоминание о том, что скоро жалпаксас, заставило Леньку пересилить себя и сесть на полки, свесив лохматую голову, на безвольной, тощей и грязной шее. Кто бы мог подумать, что этот мальчишка зарабатывает неплохие деньги преступным путем и что жизнь его уже загублена? Поезд шел ровно и ходко по ровным степным просторам, и где-то в каком-то вагоне находился сам, к которому и поспешил осоловелый Петруха, опрокинув стакан густого и черного, как дега, чая для окончательного протрезвления. Видимо, сам не очень-то жаловал выпивок. За всю дорогу Авдию Калистратову так и не удалось увидеть самого хотя бы издали, а ведь ехали все в одном поезде. Кто он? Каков из себя? Попробуй угадай его среди сотен пассажиров. Но кто бы он ни был, он был осторожен, как камышовый зверь, затаившийся в чаще. За всю дорогу ничем не выдал себя. Вскоре Петруха вернулся от самого, как побитая собака, угрюмый, обозленный, очень посерьезневший. Разумеется, сам крепко выматерил его за ночной перепой, как раз накануне прибытия. Его можно было понять, с того часа, как поезд прибудет в Жалпаксас, самое время действия для добытчиков анаши, а Олух Петруха надрался так, что будет всю неделю маяться головной болью. Недовольно глянув на Авдия, будто тот был в чем-то перед ним виноват, Петруха буркнул. Пошли разговор есть. Они подались в тамбур, там закурили, стучали, гремели колеса. — Ты вот что, Авдяй, значит, запомни, — начал Петруха. — Да, слушаю, — поморщился Авдий. — Да ты не больно вороти нос, — обозлился Петруха. — Кто ты такой есть? — Да что ты, Петр, — постарался утихомирить его Авдий. — Зачем зря обижаться? — Ну, я не пью, ты выпиваешь. — Так что из этого? Зачем ругаться? — Ты лучше скажи, что будем дальше делать. — Дальше будет, как сам скажет. Ну, вот об этом я и говорю. Что сам-то сказал? Твое дело малое, — оборвал его Петруха. Ты для нас новый, а потому пойдешь со мной и Лёнькой. В общем, трое нас будет. А другие ребята, кто сам по себе идет, а кто и на пару с дружком. Ясно. Только куда идти-то? А это не твоя печаль, со мной пойдешь. Выйдем в Жалпаксазе, а дальше добираться надо самим. На попутных машинах до совхоза Моенкумский, а дальше безлюдья.